со времени первого обыска ничего в комнате не изменилось в глубине стояла кровать на которой спал дмитрий николаев у изголовья кровати грубый стол а на столе железный подсвечник с почти выгоревшей свечой в одном углу соломенный стул в другом табуретка направо шкаф с закрытыми дверцами в глубине печка точнее очаг, сложенный из двух плоских камней. Над очагом широкий внизу дымоход, сужающийся по направлению к крыше. Обследовали кровать и, как и в первый раз, ничего подозрительного не нашли. В ящиках шкафа не обнаружили ни одежды, ни каких-либо бумаг. Он был пуст. Внимательно осмотрели кочергу, стоявшую в одном из углов очага. Она была погнута на конце и, безусловно, могла послужить для взлома ставень другой комнаты. Но верно также и то, что самая обыкновенная палка годилась для этой цели. Так ветхи были ставней. Что касается царапин на подоконнике, то они были по-прежнему видны. Произвел ли их человек, лезший через окно, нельзя было утверждать это с уверенностью. Следователь снова подошел к очагу. «А путешественник разводил огонь?» — спросил он Крофа. «Вряд ли», — отвечал Корчмарь. «Залу в первый раз исследовали?» «Кажется, нет», — заметил майор Вердер. «А ну-ка!» Унтер-офицер склонился над очагом и в левом углу его обнаружил полусгоревшую бумажку, что-то вроде квадрата, от которого остался лишь покрытый золой уголок. Каково же было удивление присутствующих, когда в этом клочке бумаги они узнали уголок кредитного билета. Да, 100-рублевого государственного кредитного билета, номер которого уничтожил огонь. А о каком другом огне, как ни от пламени, стоящей на столе догоревшей свечи, могла быть речь, если огонь в очаге не разводили. Кроме того, обрывок кредитки был запачкан кровью. Сомнений не оставалось. Это рука убийцы заморала кредитку, это он ее сжег, раз она запачкана в крови. А откуда могла бы взяться эта кредитка, как не из сумки поха? Да, кредитка почти сгорела, но оставалась уничтожающая улика. Какие тут еще сомнения? Как можно допустить, что убийство совершено злоумышленником, проникшим извне? Разве не очевидно, что убийца-постоялец, который занимал эту комнату? После убийства он вернулся к себе через окно и ушел из корчмы в 4 часа утра. Майор и унтер-офицер переглянулись, как люди давно в этом убежденные. Однако господин Керсдорф не произнес ни слова, и они промолчали. Но кров не мог удержаться. Что я вам говорил, господин следователь, можете вы еще сомневаться в моей невиновности? Господин Керсдорф вложил уголок кредитки в качестве вещественного доказательства в свою записную книжку и лишь промолвил «Обыск окончен, господа. Выйдем отсюда и немедленно в путь». Через четверть часа карета катила по дороге в Ригу, между тем как полицейские по-прежнему оставались охранять трактир «Сломанный крест». Рано утром следующего дня господину Франку Эахаузену уже сообщили о результатах расследования. Угол кредитки с номером сгорел, и установить, принадлежит ли она к одной из переписанных банком, нельзя. Но кредитка из той же серии, и нет сомнения, что она выкрадена из сумки Поха. Известие об этом быстро разнеслось по городу и как громом поразило друзей Дмитрия Николаева. Дело таким образом вступало во вторую фазу или, вернее, возвращалась к первой. Какие ужасные испытания грозили еще злополучной семье, казалось бы, уже избавленной от них. Что же касается сторонников Иохаузена, то они шумно ликовали. Они были уверены, что приказ об аресте Дмитрия Николаева не заставит себя ждать. Наконец-то он предстанет перед судом, который вынесет ему суровый приговор как того заслуживает столь чудовищное преступление. Владимиру Янову сообщил о новых данных расследования доктор Гамин Они решили ничего не говорить Николаеву. И так он, к сожалению, не замедлил узнать о новой угрозе, нависшей над ним. Владимир старался, чтобы эти слухи не дошли до его невесты. Но из этого ничего не вышло и в тот же день он стал свидетелем ее безысходного горя. «Мой отец невиновен, отец невиновен», — твердила она в полном отчаянии. Больше она ничего не могла сказать. «Да, дорогая Илька, он, безусловно, невиновен. Мы найдем преступника и посрамим всех, кто порочит его. Действительно, я начинаю думать, что подо всем этим кроются какие-то гнусные махинации» что их цель – погубить лучшего и честнейшего из людей. Да, этот благородный человек в самом деле так думал, ведь он по горькому опыту знал, до чего может дойти политическая месть. А между тем, какие данные указывали на то, что существует такой гнусный замысел, и что происки врагов могут удастся. То, что должно было случиться, случилось. Во второй половине дня Дмитрия Николаева вызвали к следователю. Он тотчас же спустился в столовую. Владимир и Илька объяснили ему создавшееся положение. «Опять это проклятое дело», — сказал он, пожимая плечами. «Неужели оно так никогда и не кончится?» «Они хотят получить от тебя, отец, несколько добавочных сведений», — сказала Илька. «Может быть, мне пойти с вами?» – спросил Владимир. «Нет, спасибо, Владимир». Учитель вышел и быстро удалился. Через четверть часа он был уже в кабинете господина Керсдорфа. Там он застал лишь следователя и его секретаря. На совещании у губернатора, в присутствии полковника Рогенова, было решено, что учитель будет подвергнут вторичному допросу. Решение вопроса об его аресте предоставлялось всецело на усмотрение следователя. Господин Керсдорф пригласил Николаева сесть и голосом, выдававшим некоторое волнение произнес. Господин Николаев, вчера в моем присутствии в трактире сломанный крест, был произведен вторичный обыск. Полицейские тщательно обследовали весь дом, и не обнаружили никаких новых следов. Но в комнате, которую вы занимали в ночь с 13 на 14 апреля, найдено вот это. И он протянул учителю уголок кредитного билета. «Что это за клочок бумаги?» — спросил Дмитрий Николаев. «Это обрывок от кредитного билета, который был сожжен и брошен в очаг» одного из кредитных билетов, украденных у ПОХа? «Во всяком случае, это весьма вероятно», ответил следователь. «Вас не должно удивить, если я усматриваю в этом новую улику против вас». «Против меня?» воскликнул учитель, переходя на свой иронический пренебрежительный тон. «Как, господин следователь, значит, с этим делом не покончено?» И, несмотря на заявление Владимира Янова, «Надо мной все еще тяготеют подозрения?» Господин Керздорф не отвечал. Он пытливо следил за Николаевым, этим несчастным больным стариком, который явно еще не оправился от душевного потрясения, вызванного непрерывными испытаниями. И казалось, им не будет конца, так как новые данные отягощали его положение. Проведя рукой по лбу, Дмитрий Николаев сказал, «Итак, этот уголок кредитного билета обнаружен в очаге комнаты, где я провел ночь?» «Да, господин Николаев». «И комната эта после первого обыска была заперта на ключ?» «На ключ». «Дверь, безусловно, никто не открывал». «И значит, никто не мог проникнуть в комнату?» «Никто». Следователь, видимо, сознательно шел на эту перемену ролей и охотно отвечал на вопросы. Этот кредитный билет был залит кровью, затем брошен в огонь и оказался в зале, где его и нашли. Снова задал вопрос Николаев, рассматривая кредитку. Да, в зале. В таком случае, как же его не обнаружили при первом обыске? Я и сам не нахожу объяснения. И меня это удивляет, так как, очевидно, с тех пор никто не мог его туда подбросить. «Я не менее удивлен, чем вы», — не без некоторой иронии заметил Дмитрий Николаев. «Вернее сказать, не удивлен, а обеспокоен этим. Ведь это меня, надо думать, обвиняют в том, что я сжег кредитку и затем бросил ее в очаг». «Вас, конечно», — ответил господин Керсдорф. «Итак». Со все возрастающим сарказмом продолжал учитель. «Если это кредитка из пачки банковского артельщика, если она выкрадена после убийства Поха из его сумки, то нет сомнения, что вор — это постоялец, занимавший комнату. А так как комнату занимал я, то я и есть убийца». «Можно ли еще сомневаться?» — спросил господин Керздорф не спуская с Николаева глаз. «Ни в коем случае, господин следователь. Все складывается одно к одному. Вывод безукоризненный. И все же разрешите мне вашим доводам противопоставить свои. Прошу вас, господин Николаев». Итак, в 4 часа утра я покинул трактир «Сломанный крест». Было ли к этому времени совершено убийство или нет? Если это дело моих рук, то, конечно, да. Если убийца не я, то нет. Впрочем, не в этом суть. Так вот, можете ли вы утверждать, господин следователь, что убийца не принял уже после моего ухода все меры к тому, чтобы подозрение пало на путешественника, то есть на меня? Разве не мог он войти в комнату, поставить кочергу, подбросить в очаг запачканный кровью полусожженный кредитный билет, сделать снаружи царапины на подоконнике, чтобы создать видимость, что никто иной, как я, влез в окно и зарезал банковского артельщика в его постели. Ваше заявление, господин Николаев, является прямым обвинением против трактирщика Крофа. Против Крофа или любого другого. Впрочем, не мое дело искать преступника. Я вынужден защищаться, и я защищаюсь». Господин Керсдорф невольно был поражен словами Дмитрия Николаева. Сколько раз говорил он себе те же слова «нет». Он отказывался верить в виновность столь достойного человека. Однако, если он и подозревал Крофа, то ни обыск, ни собранные о нем сведения ни показания свидетелей, не дали против него никаких улик. Следователю пришлось сказать об этом Николаеву в дальнейшем ходе допроса, который продолжался еще целый час. Господин следователь сказал наконец учитель: Вам решать, над кем из нас, над крофом или надо мной, тяготеют более тяжкие подозрения. Любой справедливый человек, хладнокровно взвесив все, Может и должен прийти к выводу, что теперь все данные говорят в мою пользу. По известным вам причинам я должен был раньше молчать о целях моей поездки. С тех пор, как Владимир Янов отдался в руки властей, тайна всем стала известна. Это был наиболее сомнительный пункт в моем деле. Но по этому вопросу существует теперь полная ясность. Является ли убийцей Корчмарь? или, быть может, какой-нибудь злоумышленник с большой дороги. Выяснить это дело суда. Что касается меня, я не сомневаюсь в виновности крофа. Ему было известно, что Пох едет в Ревель, чтобы совершить платеж за счет братьев Иохаузенов. Он знал, что при нем крупная сумма. Он знал, что я ухожу в 4 часа утра. Он знал, все, что требовалось знать, чтобы, совершив убийство, свалить ответственность на путешественника, пришедшего в корчму вместе с банковским артельщиком. Это он до или после моего ухода убил несчастного. Когда я ушел, он прокрался в мою комнату, бросил обрывки кредитки в очаг и сделал все, чтобы подозрения пали на меня. Ну что ж... Если вы все еще убеждены, что это я, убийца Поха, пусть я предстану перед судом. Я буду обвинять Крофа. Этот спор решится между нами двумя. И я буду знать, что думать о человеческом правосудии, если оно осудит меня». Излагая все это, Дмитрий Николаев говорил спокойнее, чем того можно было ожидать. Настолько он был уверен в вескости своих доводов. Господин Керсдорф не прерывал его. «Так как же? подпишете вы приказ о моем аресте?» – заключил учитель. «Нет, господин Николаев», – ответил следователь.